Террис наблюдала, как на центральном вокзале люди набиваются в поезд. Товарный, способный вместить больше народу. Она вычеркнула очередной пункт из списка в блокноте. Еще один район эвакуировался. Об усилиях уже писали газеты. Эвакуация целых октантов? Причина – загадочной утечки газа? Все больше и больше людей уезжали из города на машинах. Но это Стерис предвидела. Это входило в план по эвакуации. Она кивнула подошедшему Тенсуну, по-прежнему находившемуся в теле констебля. «Да, сенаторы покинули город», — сказал Кандра. «Слухи об их бегстве уже разошлись». «Это тревожно», — ответила Стерис. «Но у нас есть более насущные заботы». Лицо Кандры приняло отстраненное выражение. Да, но они забрали браслеты. Мне не стоило их приносить и тем более отдавать. Слишком давно не влезал в политику людей. Тенсун посмотрел на нее. Старис, я не знал, что они пусты. Похоже, нас провели. В последнее время мне плохо удаются люди. «Вопрос браслетов мы тоже решим», — ответила Стеррис. «Если повезет пережить грядущее». Тэнсун тихо зарычал, но это был скорее вздох разочарования, чем знак несогласия. Они повернулись к губернатору Варлансу. Тот вытер лоб платком. Перед заседаниями он напудрил лицо, но теперь отбелил, остались только пара пятен на щеках. Его присутствие очень помогало делу Стеррис. Люди вели себя спокойнее, видя, что сам губернатор всем руководит. Просто стоя рядом, он, вероятно, спас не одну тысячу жизней. Однако было непросто заставить его держать рот на замке, чтобы ничего испортить своим привычным поведением. «Как вы?» – спросила Стерис, фиксируя в блокноте отбытие очередного состава. Хотите еще кофе?» «Не, спасибо». Варлан задумался и тихо спросил. «По-вашему, сколько еще мы успеем спасти?» «Зависит от того, сколько у нас осталось времени». «Предположим, что мало», — еще тише произнес губернатор. «Леди Ладриан, Ла мы только что получили доклад оперативников из Билминга». Случилось непредвиденное. Ракету запустили. Внутри у Стерис все похолодело. «Нет», — ответил Варланс. «Билминг послал календелю крейсер на полном ходу». Военный корабль. Стерис повернулась и помахала Редди, который следил, чтобы констебли не пропускали людей на поезда без очереди. Редди подбежал. «Билминг отправил сюда крейсер», — сказала Эстерис. «Всего один?» — удивился Редди. «Мы с ним даже без собственного флота разберемся». «Безусловно», — согласился губернатор. «Только один корабль на полном ходу...» «О, нет. Все стало очевидно». «Корабли есть бомба». Стеррис округлила глаза. Вакс собирался предотвратить пуск ракеты, поэтому Круг отправил начиненный взрывчаткой корабль. «Святой охранитель», — прошептал Рэдди, окинув взглядом вокзал полный людей. «Считай тех, кто уже эвакуировался, здесь была лишь малая часть городского населения». «Потопить можем?» «И взорвать бомбу?» — спросил Эстерис. — Они не выбрали бы такой способ, если бы уничтожение корабля помешало бы взрыву бомбы. — Значит, рассветный стрелок не справился. Губернатор тяжело привалился к колонне. — Дель обречен. — Сколько у нас времени? — спросил Эстерис. — Если корабль не сбавит ход, — уточнил Редди, — мало. Пара часов. Может, даже меньше. «Мы еще успеем спастись, если немедленно уедем», — сказал губернатор. «Нужно садиться на этот поезд». Стеррис застыла. Другие сенаторы уже уехали. Они без устали указывали ей на неправоту, но стоило запахнуть жареным, как помчались прочь, сломя голову. Но она знала. Точно знала. Она громко захлопнула блокнот и сама удивилась своей напористости. Взволнованный губернатор сразу приутих. «Этот корабль не дойдет до города», — уверенно сказала она. «Откуда вам знать?» — спросил губернатор. «Мой муж, Ваксилиум Ладриан, его остановит». «А если нет?» Недоверчиво прищурился Варланс. Стерис перелистнула блокнот до списка возможных катастрофических сценариев и остановилась на странице, где перечислялись вероятные опасности, связанные с подводными землетрясениями. «Остановит», — пообещала Стерис. «Но на всякий случай надо эвакуировать ближайшие к заливу районы и приготовиться к затоплению». Она указала на карту города. Затем, вот эти районы, на случай, если у моего мужа не останется иного выхода, кроме как взорвать бомбу на подходах к городу. Но если рассветный стрелок не справится... Справится. Стерис взяла губернатора за руку. Мне нужна ваша помощь. Не уезжайте. Оставайтесь. Варландс. Вы можете стать героем. Но... Мой муж остановит корабль. Почему вы так уверены? Спросил он. Ближайший поезд выпустил пар, раздался последний звонок. Губернатор Варланс шагнул к поезду, но затем оглянулся. В жизни нельзя быть готовым ко всему, тихо сказала Стеррис. Варланс. Мне не просто было с этим свыкнуться, но я поняла одно. Что бы ни случилось, Ваксилиум Ладриан будет там, где должен быть. Непременно.